Глава 17. Что чувствует гроссмейстер, получивший мат от начинающего игрока? Что ощущает профессиональный боксер, лежащий в нокауте после удара зеленого новичка? И что по этому поводу думаю я, отправленный на перерождение безногим мобом второго уровня? Злость? Обиду? Разочарование? Пожалуй, нет. Только раздражение. В первую очередь на самого себя. Забыл о безопасности, уверовал в свою неуязвимость, не проверил недобитков. Вот и поплатился. «Ведь почти дошел до двадцатого уровня. Оставались какие-то жалкие пятьсот единиц. Теперь же снегоход находится в пятнадцати километрах, а я смотрю на продырявленную крышу, на чердаке которой спрятан артефакт фиксации. Зато, как оказалось, после смерти вся мана восстанавливалась». Теперь хотя бы знаю, что мне не придется коротать сутки без движения, если меня подловит морозный элементалист. Начиналось все замечательно. Я двигался по бездорожью и угощал лезвием всех встреченных тварей. Один раз мне попался менталист, с которым я справился огненной сферой. При этом сделал это до того, как монстр меня засек. А если учитывать, что в этот момент я находился на снегоходе, моя победа была чистой и безоговорочной. Я собрал небольшой паровоз из четырех монстров. По непонятным для меня причинам решил не только не забираться на дерево, так еще и принять бой со всеми сразу. Скучно стало? Удаль Молодецкую решил проверить. Или просто мозг отсох? Скорее всего, последний вариант. Слез с транспорта, воплотил трезубец и сразу же швырнул его в первое исчадие бездны. Оружие со свистом пролетело и вонзилось в разъявленную пасть. Уклонился от бессмысленного выпада твари. Пригнулся и провел лезвием кольца по животу. Раздвоенный моб тут же упал. Второй готов. Третьему я пронзил мозг легким тычком. Туша мешком повалилась на землю. Отпрыгнула от четвертого. Следом ощутил мощнейший удар по ноге. Кость треснула. Разорвала мясо и кожу и вышла в районе икры. Я упал и схватился за поврежденную конечность. В последний момент увидел лапу, опускающуюся на мое лицо. К чему, спрашивается были эти понты? Ну хотя бы не почувствовал на себе весь непередаваемый спектр боли. Пододвинул к себе рюкзак и нацепил последний комплект одежды. Еще и автоматов лишился. Обновление системы привело в заброшенное поселение трех мобов. Находясь на высоте, я без малейших проблем расправился с ними. Следом меня ждала двухчасовая прогулка до снегохода. В прошлые игровые сутки меня тут не было, так что монстры еще встречались. Но потом я добрался до территории, где успел все зачистить. Напрягая все силы, даже умудрился выдохнуться. Еще бы, по снегу было проще передвигаться прыжками, чем я и занимался. Полагал, что больше никогда не буду чувствовать усталость. Ошибся. Как оказалось, резерв моей выносливости не бесконечен. Учтем на будущее. Мобов было мало. Катастрофически мало. О том, чтобы быстрыми темпами набрать 26 шестой уровень, именно на нем прогресс опыта перевалит за сто тысяч единиц опыта, и я смогу купить нужный учебник. Не могло идти речи. Как часто мне попадаются монстры? Предположим, что один раз в 5 минут. Повезло, что я обладаю способностью, которая показывает направление до ближайших существ. Ну и снегоход тоже решает. Получается около 12 тварей в час. Это, в свою очередь, полтысячи очков опыта. Ну, пусть восемьсот. Иногда ведь и менталисты с исчадиями небес встречаются. Даже если буду заниматься гриндом без отдыха, то нужный уровень я получу... Открыл калькулятор и принялся складывать значения. Через двести тридцать два часа. При условии, что не буду есть, спать и, естественно, умирать. И дополнительно еще нужно будет сто двадцать пять часов, чтобы приобрести саму книгу. Открыл аукцион в надежде, что кто-нибудь из игроков выложит нужный фолиант. Думаю, не стоит говорить, что учебника по элементализму там не нашлось. Даже для неофита ничего не было. Про другие ранги и упоминать нечего. Я заскочил в свое поселение. Оставил автомат с замызганной одеждой, собрал в баул материалы и отправился к деревне. Путь не принес никаких неожиданностей. «О, Андрюшка, приехал!» — сказал караульный, распахивая ворота. «Дядь Ермолай, у меня теперь другое имя», — напомнил я с ухмылкой. Хотя, признаться, фролом я себя пока что не ощущал. «Так, значит, и меня просто Ермолая можешь кликать, без всяких там дядь. Ты мне хоть скажи, школ то выбрал, а все без магии ходишь?» «Выбрал», — признался я, пожимая крепкую ладонь. «Да уж, теперь стариком его сможет назвать только ребенок. По виду, конечно, не мой ровесник, но и в отцы мне точно не годится». Я бы дал ему лет сорок. Чудные дела твои. Меня обдало алкогольными парами. А в игре человек может умереть от чрезмерного потребления, Или тут тоже все зависит от характеристик. Моя целостность, например, справится с литром водки. Хотя, если вспомнить, что по Москве сейчас гуляет какой-то вирус и выкашивает обычных людей, то можно предположить, что без нужных параметров игрок не будет защищен. «И какую? Покажешь?» «А ты мне, свою». Мне не хотелось делиться своим секретом. «Так ты ж видел ее, когда с керочкой крался к нам. Не помнишь, что ли Мудрено «Мудрёный-то название у нее. Всё время забываю». Взгляд дядьки Ермолая расфокусировался. «Аэрация!» «И что дает? Я видел такое название, когда исследовал деревья развития, но не запомнил, что конкретно дает эта школа. «Ну, могу показать, коль не боишься. Пойдем за забор, чтобы не ушибиться ненароком». Я по команде встал в сугроб, а после почувствовал, как меня отбрасывает неведомая сила. Мощный поток ветра отшвырнул меня на несколько метров. При этом сделал это настолько легко, будто я был не здоровым мужиком, а пустым пакетом, попавшим в торнадо. Сразу же стал анализировать школу. Да-да, я наконец-то начал думать. У таких способностей имелись как плюсы, так и минусы. положительной стороне можно было отнести то, что заклинание с легкостью воздействует на обыкновенный мир. По крайней мере, на снегу осталась огромная полоска. Осенью, во время уборки листьев, дядька Ермолай оказался бы незаменимым помощником. К отрицательной почти нет никакой атаки. Хотя, кто знает, насколько получится развить данную ветку. Вдруг в будущем можно будет убирать весь кислород с определенной территории. Или придавливать врага воздушным прессом. «Против мавы плохо работает», — посетовал караульный, подтверждая мою догадку. «С ног сбить могу, а убить — нет. Приходится оружие использовать». Он воплотил небольшой ножик, который сразу же скрылся в инвентаре. «А я морозный элементалист. Раз со мной честно, то и я честно... почти». Воплотил ледяную сферу и швырнул ее в забор. «И чего?» — не понял караульный, так и не увидевший никакого эффекта. «Ой, я не освоился еще». Я настроился и сделал отображение заклинания видимым, после чего повторил процедуру. «Как-то оно уж слабовато выходит», — сказал дядька Ермолай, рассматривая место попадания. «И не осталось ничего?» «Это да, зато с мобами проще справляться. Их тела льдом покрываются, а после рассыпаются от одного касания», — похвастался я. «Раз уж я подопечный Кейры, то у меня не может быть слишком слабой способности». Что будет с людьми, не знаю, не проверял. Но пробовал на деревьях, и никакого эффекта. «Пойди уж послушника получил!» Петро, прищурившись, спросил караульный. Да знаю, что получил. Алтарь, ты же на девятнадцатом уровне разрушил. Это повезло тебе. А еще одно заклинание дают за новый ранг?» «Нет», — я развел руками. «Только покупать». «А Челу, что твоя школа дает?» Караульный неопределенно погладил себя от ушей до ног. «В каком смысле?» «Ну вот и я ветер могу слышать. Оттого и стою на охране. Ко мне просто так не подкрадёшься. Ветер нашептал мне, что ты едешь ещё до того, как я твой мопед услышал. И знаю, что лисица сейчас вон там!» Он махнул рукой. «Это у всех что-то ещё есть помимо магии?» — удивился я. «Теперь понятно, откуда у меня устойчивость к изменениям температуры. Думаю, что это особенность скрытого класса». «Конечно!» Ты бы заезжал почаще. Это ж не секрет какой. Про это можно говорить? Так что у тебя? Холда не чувствую. Даже в прорубь недавно окунался, и в снегу могу спать не замерзну. Тож хорошее дело! оценил караульный. Ну все, беги в дом! Елена Викторовна, булочек напекла. Я подхватил баул. Двери открылись, и на пороге показался Михалыч. Я передал ему весь мешок. Плата за одежду, бензин, оружие и прочее. Слушай, можешь снегоход посмотреть? «Работать-то он работает, но трещит как-то странно». Кузнец вскинул руку, а после уверенно заявил. «Так камень на траке. Потом достану. Там делов-то на минуту». Вскоре я сидел за кухонным столом и гонял чаи. Слева разместился неинициализированный дед Иван. Справа — специально обученный человек, который собирает нити с монстров. Напротив — Лена со Стаменовым. У последних вид был да нельзя обеспокоенный. «Случилось чего? Помощь нужна какая-нибудь?» — предложил я. «В городе что-то происходит», — сказал полковник. «Дети и внуки в порядке?» — среагировал я. «Я хоть и знал, что мажорик не в Москве, но связи военного для меня все равно были не лишними. Вдруг с вертолетом сможет подсобить? Кроме того, человек с таким опытом и дельным советом может поделиться, если вдруг возникнет такая надобность. Отношения в любом случае лучше не портить». Я видел, как многозначительно Лена посмотрела на своего мужа, да и другие люди слегка нахмурились. «Андрюх!» — подал голос вошедший Михалыч. «Не хочу ходить вокруг да около! Ты с нами?» «В случае надобности попытаюсь вас защитить», — признался я, откусывая булочку. «Да уж, эта склочная тетка явно умеет готовить». Теперь отвечу прямо и без утайки. «Если что-то надо, то помогу. Если нужны травы, слитки и рецепты, поделюсь». «Если надо распознать свойства, тоже обращайся. Я вижу все характеристики предметов с низким качеством». «Их и я вижу», — вставил свои пять копеек кузнец. «Но если ты предлагаешь жить вместе, делиться опытом, вместе прокачиваться», — продолжил я. «То уж нет, извини. Однако ваших мобов я не забираю. Заезжаю туда, где вас нет. Вы ведь не дальше пяти километров бываете». «Уже дальше», — сказал Стаменов. «Мы не про это тебя спрашиваем». «А про что?» Наступила тишина. Я услышал, как открывается входная дверь. Затем по коврику пару раз ударились сапоги, стряхивая снег. «Ириан Викторовна!» — проговорил вошедший дядька Ермолай. «Спроси у него так, как только ты умеешь. И не придется гадать. А в случае чего и уж справимся с ним как-нибудь. Мопед его тут останется. Подкрасться к дому у него, значит, не получится. Но я уверен, что Андрюшка ничего не злоумышляет. Ведь так?» Честная пионерская, заверил я. И то верно, поддержал Михалыч. Лен, давай, маны хватит. Сорок минут еще, скривилась женщина. А от Керечки то вестей нет? спросил караульный. Нет. А жаль, умная на баба, очень умная. Стаменов хмыкнул. Этим звуком он как бы полностью поддерживал слова дядьки Ермолая. Я бросил на него вопросительный взгляд. Ты в шахматы играешь? Спросил полковник. «А...» Неожиданный вопрос поставил меня в тупик. Ну, в начальных классах занимался, сейчас помню только, как фигуры ходят. А я играю, стаменов достал планшет. Мы часто в штабе играем, и Керри показал, как играть. Правила все объяснил. И что? «Меня, конечно, интересовал вопрос, чем занимается в свободное время старший офицерский состав, но не до такой же степени, чтобы обсуждать это здесь. Хотя, с другой стороны, придется 40 минут ждать, пока Лена восстановит ману. Я понимал, что женщина хочет как-то ментально повлиять на меня. Заодно и проверю, как действует защита против других игроков. Если не справиться, то мне все равно опасаться нечего. Зла старикам я не желаю». Так она в фурию превратилась. Сказала, что это ограниченная и бессмысленная игра. При правильных ходах всегда будет ничья. И? Так я и включил двенадцатый уровень сложности. Сейчас Андрей техника такая, что даже простой телефон сможет обыграть сильнейшую команду мира. Никто из людей и рядом не стоит с машиной. Он потряс планшетом. И она без каких-либо проблем замотовала короля. Констатировал я. Да. «Это на последнем уровне». Она даже секунду не размышляла. Что там, в экран почти не смотрела. Хотя удивилась, что экран светится, а по нему бегают картинки. Такого она не видела. Она и шоколад никогда не ела, и зажигалку не встречала. Я вообще учил ее ложкой пользоваться. Чего спросил ты про нее? Я посмотрел на караульного. «Да, хотел спросить у нее кое-чего про способности», отмахнулся дядька Ермолай. «Да и не только я, но почту она сблокировала». «И правильно сделала. Ты, полковник, тоже бы не снимал блокировку», — рекомендовал я. «Почему? У меня как раз скоро время к концу подойдет. К тому же неудобно без общего чата». «Гермеса, помнишь?» Я посмотрел на полковника. Военный кивнул. «Вот, думаю, и он тебя помнит. Пришлет тебе на почту артефакт слежения и вычислит этот дом». А потом к вам наведается пятерка молодых и прокачанных игроков. Что делать будете? Пули их не возьмут. Способности у них тоже есть. Да и качаются они быстрее вас. То есть с магией лучше освоились». «Понял, спасибо», — сказал Стаменов. взгляд его расфокусировался. «Так что за проблема в городе?» — напомнил я. «Андрюшка, позже расскажем. Михалыч, а есть еще? Хватит уже петь!» — взвизгнула Лена. «Иди дом лучше охраняй!» «А чё я? Я ничего, чайку тогда хоть попью!» Сейчас мы общались о всякой ерунде, старательно избегая тему системы и происходящего вокруг. Я запросил ещё четыре автомата и несколько комплектов одежды. Прямо сказал, что периодически умираю. И смерть настигает меня <свы> в самых разных местах. Артефакт фиксации находится далеко. Оружием делиться не стали. Зато я получил связку берцев и пару охапок штанов, курток и флисового белья. В назначенное время, когда полковник разносил меня в шахматы, лох пестрел сопротивлением ментальному воздействию. Я не знал, как правильно надо реагировать, поэтому просто замер с вытянутой рукой. «Ты собираешься нас убить?» — спросила Лена. «Нет», — ответил я односложно, Надеюсь, ее способность не подразумевает развернутого ответа. «Ты заодно с Гермесом?» «Нет, это было ожидаемо. Не так давно я подслушал разговор бывших старичков. Именно в этом меня женщина и обвиняла». «Ты собираешься отнять наше имущество?» «Нет». «Надо же, даже врать не надо. Ты поможешь нам в случае опасности?» «Да, вот ведь баба. Могла бы и сама догадаться. Я же вас уже дважды выручал, и это до нашего нормального знакомства». а после мы Новый год вместе встречали, так что в каком-то смысле породнились. «Как?» «Устраню проблему», — среагировал я. «Ты способен убить человека?» «Да». «И для чего задавать вопрос, на который знаешь ответ?» «Ты убивал до прихода игры?» «Да». «Я ведь этого и не скрываю». «И нет, никаких мук совести по этому поводу не испытываю. По делом. «Кого?» «Двух наркоманов». «Почему ты это сделал?» Они собирались ограбить меня и убить. «Мы можем тебе доверять?» «Да». «Тебе известны какие-нибудь секреты игры?» «Да». «Поделишься с нами?» «Обменяя их на услуги или другую информацию». Вопросы закончились. В перестала отображаться воздействие. Защита от ментализма справилась со своей задачей. Тест, видимо, я бы даже без универсального блокиратора прошел. «Ха». «А ведь есть люди, которые взяли защиту от элементализма. И что тогда я смогу им сделать?» «Ладно, на крайний случай у меня есть кольцо и автомат. Я только сейчас понял, что когда распределю 95 знаков силы, то смогу игнорировать сразу две магические школы. Прекрасно! А теперь продолжим играть свою роль». Моя вытянутая рука отмерла и сделала очередной ход. «В городе беспорядки», — сказал Стаменов. «Этим ты меня не удивил. Сколько человек погибло?» Я заглянул в рейтинг. «Четыре пятых населения Земли». «Ты не понял. Помнишь, я тебе рассказывал про группу зачистки, ловцов и прочих?» «Ага». Я посмотрел в планшет, где красовалась шахматная доска. «Сдаюсь». «Так вот, в нашем районе главным был один из генералитета». «Был?» — зацепился я. «Да, его убили». «И что, меня тоже несколько раз убивали? Или ты про внулинии говоришь?» «Про него. Неизвестный нашел его артефакт фиксации. Место возрождения было в одном из бункеров, куда даже мне раньше хода не было. Генерал стоял на самой верхушке власти, считай, что седьмой частью Москвы командовал. А людей так вообще у него больше всего было. И опыта в шкатулке тоже». «В какой шкатулке?» «Так в персональной». — сказал Михалыч. В его руках появился небольшой ящичек, который он водрузил на стол. Я посмотрел описание. Персональная шкатулка хранения. Крафтовый артефакт. Свойства. Бессрочное хранение материальных носителей опыта. Максимальный объем зависит от индивидуального ранга в магической школе. Неофит. 55 единиц. Послушник. 6765 единиц. Посвященный. 832040 единиц. Развернуть полный список. может быть использован для накопления опыта и обмена его в стационарных магазинах и на аукционах. Материальные носители опыта не исчезают после суточной перезагрузки. После смерти теряется 15% накопленного опыта. Шкатулка остается в разделе «Артефакты». Конвертация опыта, индивидуально, зависит от всех параметров владельца. В голове сразу же закружилось множество мыслей. С такой вещью не надо будет получать 26-й уровень. «Мне будет проще накопить сто тысяч единиц. К тому же опыт не потеряется после смерти. Пока что сделаю вид, что меня совершенно не интересует подобная шкатулка. А потом надо будет всеми правдами и неправдами выбить ее».